«Доброе утро, мальчики!» Сет потрясенно взвизгнул, и мы оба зарычали, вчитываясь в новые мысли. «О, нет, уходи отсюда, Ли!» — застонал он. Я подбежал к Сету как раз в ту секунду, когда он уже запрокинул голову, чтобы взвыть. На этот раз жалобно. «Умолкни, Сет!» Он зарычал, заскулил и принялся царапать землю, оставляя в ней глубокие борозды. Вскоре появилась Ли. Ее небольшое серое тело замелькало в подлеске. «Хватит ныть, Сет!» «Прям как маленький!» Я прижал уши к голове и зарычал. «Зачем ты явилась, Ли?» «А что, непонятно?» «Присоединяюсь к вашей жалкой стайке отступников и сторожевых псов на службе у пиявок». Она тихо и язвительно рассмеялась. «Даже не думай. У нас и ноги, пока я не порвал тебе пару сухожилий». «Сначала поймай». Она улыбнулась и сжалась в пружину. «Хочешь побегать, о мой бесстрашный предводитель?» Я сделал глубокий вдох и до отказа наполнил легкие воздухом. Затем, убедившись, что не закричу, резко выдохнул. «Сет, беги к Калину и скажи, что это всего лишь твоя тупая сестра. Как можно тверже подумал я, тут я сам разберусь». Есть. Сет был только рад убраться подальше и сразу скрылся из виду. Лиза скулила и рванула за ним. Мех у нее на плечах встал дыбом. «Ты что, отпустишь его к вампирам одного?» Он скорее отдастся на растерзание Калином, чем проведет лишнюю минуту с тобой. Заткнись, Джейкоб. Ой, извини, великий Альфа. Зачем ты пришла, черт побери? Думаешь, я буду спокойно смотреть, как мой младший братец добровольно сдается на ужин вампирам? Сету не нужна твоя защита. И вообще тебя никто не звал. О, это оставит неизгладимый след в моей психике. Ха, тякнула Ли. Покажи мне того, кто желает меня здесь видеть, и я уйду. «То есть дело не только в сете, только в нем. Я просто хотела сказать, что пришла не для того, чтобы вас позлить. Так себе мотивчик не находишь?» Я скрипнул зубами и поднял голову. «Тебя подослал Сэм?» «Приди я по поручению Сэма, ты бы меня не слышал. Я больше ему не подчиняюсь». Я внимательно прислушался к мыслям, которые скрывались за ее словами. «Будь тут какая-нибудь хитрость или уловка, я бы это понял». «Но нет, ничего подобного». Ли сказала правду. — Горькую, безысходную правду. — То есть ты теперь верна мне? — насмешливо спросил я. — Ну, ну, конечно. Выбор-то у меня невелик. Из двух зол выбирают меньшее. Поверь, мне это нравится не больше, чем тебе. А вот тут она слукавила. Я почувствовал в ее мыслях какое-то странное предвкушение. Конечно, она была подавлена и в то же время чему-то радовалась. Я принялся искать ответ в ее голове. Ли тут же ощетинилась, недовольная моим вторжением. Прежде я не обращал внимания на ее мысли. Они меня не очень-то интересовали. Нас прервал Сет, начавший мысленно объяснять Эдварду, в чем дело. Ли тревожно заскулила. Лицо Эдварда, возникшее в том же окне, что и вчера, ничуть не изменилось в ответ на новости. Оно было пустое, мертвое, ну и видок, подумал Сет. Вампир никак не отреагировал и на это замечание, и скрылся в доме. Когда Сет развернулся и побежал обратно к нам, Ли немного успокоилась. «Что происходит?» — спросила она. «Введите меня в курс дела». «Зачем? Ты не с нами». «Ошибаешься, мистер Альфа. Должна же я принадлежать какой-нибудь стае. Не думаю, будто я не пыталась жить сама по себе. Ты прекрасно знаешь, какая это бесполезная затея. В общем, я выбрала вас». Ли. Я же тебе не нравлюсь, а ты мне». «Какой наблюдательный!» «Да мне все равно, я остаюсь с сетом. Ты терпеть не можешь вампиров. Не увязочка, а? Ты тоже их ненавидишь. Но этой семье я служу, ты нет. А я буду держаться от них подальше, патрулировать лес, как сет. И я должен тебе доверять». Она вытянулась и подняла голову, чтобы сравняться со мной ростом и заглянуть мне в глаза. «Я не предам стаю». Я едва поборол желание запрокинуть голову и взвыть, как Сет. Это не твоя стая, это вообще не стая. Я сам по себе усекла. Клеротуры, вы с ума посходили? Почему вы не оставите меня в покое? Как раз в эту минуту к нам подбежал Сет и жалобно заскулил. Отлично, я его обидел. Разве от меня нет пользы, Джейк? Напортачить ты еще не успел, малыш. Ну, раз уж вы слив в такой связке, и она уйдет отсюда только с тобой, то... — Разве я виноват, что хочу твоего ухода? — Ли, ты все испортила. — Да, знаю. В ее голосе прозвучало отчаяние. Она произнесла эти два слова с такой болью, что я оторопел. — Нет, мне вовсе не хотелось ее жалеть. Конечно, в стае с ней обходились не очень-то ласково, но она сама виновата. Все ее мысли так пропитались горечью, что никто не желал лишний раз вникать в этот кошмар. Сет тоже почувствовал себя виноватым. — Джейк. «Ты ведь меня не прогонишь, а? Ли не такая уж плохая, честное слово. Если она будет с нами, мы расширим границы, а у Сэма останется всего семь волков. Бесчисленного превосходства он ни за что не пойдет в наступление. Может, дело выгорит?»